Глава 20. Судьба земли. Все находившиеся в шахте люди с тревогой переглянулись. Кенистон невольно вспомнил слова Варны: "Вам не удастся противостоять законам Федерации". На Арнола было страшно смотреть. От мысли, что дело его жизни может быть окончательно погублено, в самый последний момент он пришёл в ярость. Шагнув к посланнику, он схватил его трясущимися руками за воротник. И вас кликнул хрипло. Далеко корабли патруля от земли. Они только что пересекли орбиту Плутона и будут здесь через несколько часов, если рискнут идти в солнечной системе на маршевой скорости. Они идут на предельной скорости, в этом можно не сомневаться. Угрюмо пробормотал Арнол, оставляя китель пилотов в покое. Лицо его побелело и напоминало сейчас восковую маску. Скулы резко очертились, щёки втянулись. После некоторого раздумья он обратился к стоявшим рядом с фермой техникам. "Ребята, много вам ещё потребуется времени. Час-полтора, не больше", поколебавшись, ответил один из техников. "Есть трудности с подъёмником, но думаю, к этому сроку мы управимся". Джон в нос щёлкнул прилив надежды. "И он, мы, кажется, успеваем. Я пойду прослежу, как идут дела у Мэра. Гаррис находился на площади рядом со зданием мэрии, где был создан импровизированный центр эвакуации, и беседовал о чём-то с членами муниципалитета. Взгляд у него был усталый и озабоченный. Узнав от Джона о приближении кораблей Федерации, он только вздохнул. Ну что ж, мы сделали всё возможное. Старики, дети и больные уже перевезены в старый город. Взрослые почти все ушли пешком. Но кое-кто из них в соматохе потерял своих детей. Этим мы сейчас занимаемся. Думаю, через час город будет совершенно пуст. Так и передайте вашему Арнолу. Он помолчал и тихо спросил: "Джон, а как вы считаете, мы переживём сегодняшний день? Ведь мы оказались между молотом и наковальней. Если даже ваш эксперимент удастся, корабли пришельцев могут начать против нас военные действия". Не тревожтесь, хуже, чем сейчас, не будет, ободрил его Кеннистон. Мы полагаемся на вас, Гарис. Через полчаса бомбу опустят в шахту. Он почти бегом вернулся назад и сразу же включился в работу, которая велась в бешеном темпе. Жёсткий цейтнот оборачивался против них. Инструменты неожиданно ломались и терялись. Приборы выходили из строя, и даже опоры фермы лопались под тяжестью энергобомбы. И всё же настала минута, когда всё было готово. Остальное сделает автоматика. Арнол ещё раз обошёл всё оборудование, проверил работу приборов и только тогда дал знак всем, находящимся в шахте, подниматься на поверхность. Оказавшись в туннеле, они вышли на пустынную улицу и быстрым шагом направились в сторону бульвара. Не доходя до портала, они увидели сквозь прозрачные стены купола огромный поток людей, пересекавший равнину. Выйдя на открытое пространство, Джон вздохнул с облегчением и тут же с тревогой взглянул на мглистое небо, но, как не вглядывался, не заметил следов приближения кораблей патруля. Арнолл отдал короткий приказ. Гор Холл, Магро... Хубл и несколько техников с переносным пультом управления направились вслед за горожанами к холмам. Сам же Арнолв вместе с Кеннистоном пошли в другую сторону, к стоявшему в 2 км от города Звездолёту. Около корабля собралась небольшая группа отказников, не желавших рисковать жизнью. За ходом эксперимента они предпочитали наблюдать с орбиты. Горожане столпились у пандуса и нерешительно поглядывали друг на друга. Видимо, полёт в космос их также страшил. Арнол, улыбнувшись, пригласил людей в корабль и взяв двоих детишек на руки, повёл их в раскрытый люк. За ними, опустив головы, поспешили родители. Поколебавшись, на борт поднялись ещё три женщины и двое стариков. Остальные отошли от пандуса. На их лицах была написана полная растерянность. Джон ещё раз взглянул на небо и воскликнул: "Почему вы остановились? Немедленно поднимайтесь на корабль. Он не может долго ждать". Оставшиеся, а их было не более трех десятков, не сдвинулись с места Наконец, один из отказников, худощавый старик с обезображенным оспой и лицом Вышел вперед и, прокашлившись, сказал «Знаете, мистер Кеннистон, мы все-таки решили остаться Нам не нравится то, что вы затеяли с этими пришельцами» Он кивнул в сторону спускавшегося с пандуса Арнолла Но мы не хотим покидать друзей в такой час. Плохо ли, хорошо ли, но мы прожили бок о бок многие годы. Что ж, если надо, вместе и умрём. Пошли, чего стоим? Он приглашающе махнул рукой, и небольшая группа последовала за ним через равнину в сторону холмов. Арнольд с восхищением посмотрел им вслед. Джон, вы земляне, определённо мне нравитесь. Даже самые молододушные из вас не лишены мужества и благородства. Теперь я и сам вижу, что Лунд попросту очернил горожан в глазах совета губернаторов. Кстати о Лунде. Они вдвоём поднялись на борт корабля и пройдя через сеть коридоров, открыли дверь, в которых находились их пленники. Варна Алон по-прежнему сидела в кресле и не пожелала даже обернуться, а Матис с Лундом напротив шагнули им навстречу с сжатыми от злости кулаками. "Арно, вы всё-таки собираетесь сделать своё чёрное дело?" прошипел координатор с ненавистью, глядя на учёного. "А вы сомневались в этом, Матис?" усмехнулся ион. "Земля не высказывали здесь эксперимент. Что же могло меня остановить? Кстати, хочу напомнить, лично вам ничего не угрожает. «Скоро корабль стартует, и вы будете в полной безопасности!» Норден Лунд процедил сквозь зубы. «Надеюсь, вас обоих разнесет на мелкие кусочки вместе с этим чертовым Миддлтауном. Но даже если этого не произойдет, то вы не будете победителем, нет! Вам предстоит ответить перед судом за преступное нарушение законов Федерации. С радостью полюбуюсь, как вашу банду засадят куда надо!» «Посмотрим!» — хладнокровно ответил Арнолл. А теперь нам пора идти. Счастливого путешествия. Он повернулся и зашагал к выходу, но Кенестон замешкался. Варна Алан всё-таки вышла из своей каюты и теперь выжидающе смотрела на него. Лицо девушки было бледно, но в её голубых глазах не было ярости, только грусть и сомнение. Джон хотел сказать этой чудной девушке о многом, но не находил слов. Наконец он пробормотал: "Простите меня, Варна." За все те неприятности, которые я вам невольно причинил. Прощайте. Подождите, Джон, девушка шагнула к нему, пытливо вглядываясь в его лицо. Знаете, я хотела бы остаться с вами на земле, просто сказала она. Кеннистон в изумлении возрился на неё, как и мать с Лундом. Наконец координатор возмущённо воскликнул: "Вы с ума сошли, администратор! Что вы делаете?" Варна спокойно объяснила: Пока я ещё администратор этого сектора галактики, в том, что здесь происходит, есть и моя вина, и я не собираюсь уходить от ответственности. Повторяю, я остаюсь на Земле во время эксперимента. Я разделю судьбу жителей этой бедной планеты. Лунд неожиданно ревниво сказал: "Вы думаете, Варна, не о своём долге, а об этом проклятом примитиве Кенестине?" Девушка вздрогнула, ещё больше побледнела. Но ничего не ответила. Джон с внезапно вспыхнувшей надеждой пытался поймать её взгляд, но Варна опустила глаза. Матис недовольно сказал: "Я не могу, к сожалению, приказать вам следовать за мной, администратор, но учтите, вам придётся держать ответ за своё безответственное поведение". Девушка кивнула и быстрым шагом направилась по коридору к выходу. Смущённый до глубины души Кеннистон последовал за ней. Сердце его бешено колотилось. Дыхание перехватило от волнения. Неужто Лунд прав? Лихорадочно подумал он. Нет, не может быть. Но почему Варна промолчала и лишь опустила глаза? Они вместе сбежали по пандусу и подошли к Орнолу, ожидавшему Кеннистона в нескольких шагах от корабля. Увидев Варну, он, казалось, не удивился. Не успели они пройти несколько десятков метров, как пандус поднялся, люки корабля были автоматически задраены и космолёт плавно поднялся ввысь и быстро исчез в багряном небе. Через полчаса они поднялись к холмам, где волновалось целое людское море. На вершине одного из холмов, за живым барьером из солдат гвардии, стояли техники с приборами контроля, а также Хубул с обоими гуманоидами. При виде Варны Алан глаза у Капелянина округлились от удивления. Надо же, сам администратор пожаловал. Вот уж не думал, что вы останетесь с нами грешными. Девушка гневно оборвала его. Не забывайтесь, гор. Я не намерена отчитываться перед подчинёнными за свои. Она с трудом сдержалась и после паузы спросила уже более мирно. Когда вы собираетесь начинать? Капелянин смущённо покосился на недовольного его словами Кеннистона и ответил: "Мы готовы, Арнол. Командуйте". Учёный волновался так, что на него было страшно смотреть. Он подошёл к пульту управления и внимательно изучил показания многочисленных приборов. "Джон, предупредите ваших людей, мы начинаем", глухо сказал он и положил руку на панель. Кенистон закричал. Его голос гулко прокатился среди каменистых склонов, поддерживаемый резким ледяным ветром. Спускайтесь вниз, за гребну! Холмы защитят вас от ударной волны, если катастрофа всё-таки произойдёт. Горожане начали торопливо спускаться по противоположному склону, скользя ногами по осыпающимся камешкам. Многие упали на колени и стали горячо молиться. Заплакали малыши, прижавшись к своим перепуганным матерям. Сердце Кеннистона сжалось от боли. Прав ли он был, поставив на карту жизни многих тысяч людей? Он подошёл к Арнолу и вместе с ним некоторое время молча смотрел вниз, где посреди бурой равнины возвышался огромный купол, залитый пурпурными лучами предзакатного солнца. Где-то там, в недрах города, Под белыми башнями небоскрёбов затаилась энергобомба, готовая вот-вот нырнуть в чрево земли. Неожиданно он почувствовал, как чья-то узкая прохладная ладонь скользнула ему в руку. Он повернулся и увидел Варну, завороженно смотревшую на Нью-Мидлтаун. Глаза их встретились. И он Арнол решительно нажал на красную кнопку. Тысячи людей, не поживавших прятаться за холмами, тревожно смотрели на сияющий купол. Они понимали, через несколько минут оттуда, с равнины, к ним может прийти смерть, и хотели встретить её лицом к лицу. Теперь я понимаю, что мы, люди будущего, немало потеряли по сравнению с вами, прошептала Варна, крепко сжав пальцы Джона. У вас есть отвага и безрассудство, которого мы лишены. Вы повинуетесь не только разуму, но и сердцу. Я рада, что осталась с вами, Джон. Началось, воскликнул Арнол, не сводя глаз со шкал приборов. Потекли тамичные минуты. Внезапно люди ощутили под ногами сильные толчки. 1, 2, 3, 4. Это сработали сопровождающие энергобомбу заряды. Чуть позднее из глубины на поверхность пришло землетрясение, докатилось до холмов и ушло вдаль. поднимая тучи пыли на бескрайние равнины. Затем земля вновь содрогнулась, но не от предсмертной конвульсии, билось сердце возрождающейся к жизни планеты, ликующее взахлёб. Люди, многие из которых были брошены толчками на землю, закричали, кто из страха, кто от восторга. Одни прощались с жизнью, другие с надеждой прижимались лицом к каменистой почве, словно пытаясь уловить пульс недр. Указатели на приборах, казалось, совершенно сошли с ума. Почти все стрелки зашкаливало, но это продолжалось недолго. Постепенно всё пришло в норму, но ни один указатель не стоял больше на нуле. Солнечная печка в глубинах земной коры разогревалась, и животворящее тепло медленно, но верно стало распространяться по многокилометровой толще коры. Арнольд с победной улыбкой обернулся к друзьям. Всё идёт нормально, звенящим от радости голосом произнёс он. Ми пройдёт и нескольких недель, как тепло вновь придёт на землю. Он замолчал, не находя слов, чтобы выразить бурлящие в нём эмоции. Долгие и упорные годы его работы наконец принесли первые плоды. Лицо Арнола внезапно осунулось, улыбка погасла. Сейчас рядом с приборами стоял смертельно усталый и пожилой человек. Кенистон хотел было передать слово Арнолу горожанам, но те сами инстинктивно почувствовали, что всё страшное позади. С триумфальными криками бросились они вниз по склону к городу, обнимали друг друга, целовались и плакали от радости. Мэр Гаррис не скрывал счастливых слез, обнимаясь с могучим гором Холлом. Магро с Хублом что-то горячо объясняли членам муниципалитета. «Это была холодная зима земли. Зима сроком в миллионы лет», — тихо сказал Джон, привлекая к себе не сводящую с него нежных глаз варну. «Скоро придет весна, а это всегда пора любви. И, кажется, я знаю». то станет первыми влюблёнными на новой земле. Внезапно в небе прокатился гром. Корабли патруля, ощетинившиеся пушками, спускались на равнину рядом с холмами.